Отпуск. Отпуск это святое. Неважно, кто вы менеджер, топ-менеджер или предприниматель, глупо накапливать недели отпусков. Так вы только умножаете усталость и выгорание. Некоторые гордятся тем, что годами не были в отпуске. Так себе предмет для гордости. Уходя в отпуск, вы убиваете трёх зайцев. Отдохнёте сами, отдохнут ваши подчинённые. Есть шутка отпуск моего начальника, мой отпуск. Не забудьте перед началом своего отпуска рассказать её команде. И вы покажете правильный пример своей команде. Отдыхать надо. Качество и количество отдыха зависят от бюджета. Нелинейно. Есть и отдых без бюджета. Но с бюджетом лучше. Я за свою жизнь имел возможность сравнить. Основные задачи отпуска: дать отдохнуть мозгу, сократить стресс, получить новые впечатления и знакомства, зарядиться энергией и укрепить отношения в семье. Поэтому я не понимаю тех, кто отдыхает раздельно. У делового человека отпуск может быть длинным месяц, средним неделя и коротким уикенд или даже день. Тот молодец, Кто в любом отпуске достигает нужных целей. Моё личное мнение, лучше 4 отпуска в понеделе, чем один месячный отпуск. Есть и sabbatical продолжительный творческий отпуск, как правило, неоплачиваемый и с сохранением рабочего места, от 2-3 месяцев до года. Хорошая практика. Лучше год без зарплаты, чем нервный срыв или болезни на почве нервов. Отпуск это проект. Его надо правильно планировать, бюджетировать, выполнять намеченное, стараться на месте и по ситуации захватить ещё больше позитива и впечатлений и потом гордиться тем, что получилось. Помню до сих пор свой первый зарубежный отпуск в Альпах. Мы копили на отдых, тщательно его планировали и получили отличный результат. Испытали много положительных эмоций и до сих пор обожаем эти горы и помним тот отпуск в деталях. Чтобы отдых удался, нужно важные проекты и задачи завершить до отпуска и всё предусмотреть. Идеально, когда вы в отпуске, а ваша работа делается так же качественно и количественно. Как и когда вы в офисе. Увы, так получается не у всех. Помним, задача отдохнуть, но не стать овощем. Немецкое исследование показало, что 14 дней отпуска снижают IQ на 20%. Поэтому не тупим. Шахматы, шашки, кубик Рубика, логические игры, иностранные языки, лёгкое чтение и, конечно, Меньше спирта – больше спорта. Минимум 10 тысяч шагов в день. Я научился ездить налегке, и в отпуск не беру с собой ноутбук. Так проще отключиться от работы. Иногда практикую прием «там нет связи». Говорю, что еду в места, где связи нет. Увы, сегодня она есть почти везде. Хорошая идея – заранее запланировать список впечатлений которые вы хотите получить, и не валяться на пляже, выспаться, как правило, можно и дома, а двигаться по списку, добавлять новые впечатления и бить рекорды прошлых лет. Когда-то мы начинаем уставать и от новых впечатлений, поверьте человеку с опытом, но сначала их впечатлений нужно набрать. Один мой знакомый, серийный предприниматель, Едет в отпуск за идеей нового бизнеса. Берёт с собой пачку книг, читает и думает. Сегодня его конверсия 75%. 3/4 отпусков дарят ему нужные идеи. Согласитесь, классно. Хороший отпуск это когда, оглядываясь назад, думаешь: "Всё было хорошо. Надо повторить". Повторяйте.